«Художественное стекло и модернизм». Впервые опубликована в сборнике «Любовь к стеклу» коллекция стекла «Оррфорс» Агнес Хелнер. Стокгольм, 1998. Производство стекла имеет долгую историю и насчитывает примерно 4,5 тысячи лет. А вот художественному стеклу лишь чуть более 100. Оно — дитя эры машинного производства. Вплоть до второй половины XIX века Стекло производилось для того, чтобы его использовали. Каждое изделие имело конкретное утилитарное предназначение, даже если оно сводилось к тому, чтобы хранить благородный напиток или служить реквизитом для натюрморта из свежих фруктов. Формальный язык задавался традицией и не зависел от желаний конкретного художника, что не мешало, конечно, стеклянным изделиям порой исполнять роль представительских украшений. Стекло было дорогим материалом, и обладание им подтверждало прочный социальный статус владельца. Но художественное стекло, в том смысле, в каком мы понимаем его сегодня, было в те времена явлением неизвестным. Тенденция начинает проявляться только к концу XIX века, когда внутри отрасли выделяются две концепции — стекло художественное и стекло бытовое. Так ваза из голубого стекла «Фейерверк» Эдварда Хальда изначально не замышлялась как сосуд для хранения фруктов. Внушительных размеров яблоки «Инге Борг Лундин» Хрупкие тонкостенные изделия из желто-зелёного хрусталя лучше всего смотрятся на полу в тиши с озерцательным пространством. Метровые лодки из литого стекла, созданные Бертилем Вальеном, требуют отдельной комнаты, чтобы держаться на расстоянии от штампованных вазочек для орешков. Художественное стекло стремится быть искусством и ничем более. Это искусство ради искусства, а не ради пользы, потому что согласно нашим современным взглядам, Настоящим искусством может считаться лишь то, что существует ради самого себя. Да, это вносит серьёзные коррективы в утилитарное мышление. XIX век это эпоха машинного производства. Это век фотографии и рекламы, железных дорог и промышленных выставок, а также стремительно развивающегося товарного рынка. К концу века процесс достиг апогея, что проявилось в рождении конвейерного производства и рационализации труда. В это же время складывается концепция, согласно которой искусство означает нечто чувственное, спонтанное, уникальное, естественное и индивидуальное, тогда как машина и техника понимаются как нечто бездушное, безличное, рациональное, искусственное и массовое. Уже к 1820 году в Америке была разработана техника производства прессованного стекла. Теперь можно было производить дешёвую стеклянную посуду, которая напоминала шлифованный хрусталь и ярко сверкала в свете люстр в жилищах представителей среднего класса, но при этом не требовала трудоёмкого процесса выдувания и огранки. Вскоре эта техника распространилась и в Европе. Отныне традиционные инструменты и способы производства стекла, стеклодувные трубки, огранка и гравировка стали восприниматься по-другому. Работа рук и лёгких теперь противопоставлялась машинному производству. И концепция ремесла приобрела современное значение. Благодаря французу Эмилю Голле, стекло, произведённое вручную, обрело художественную ауру. Расцвет творчества Голле приходится на 1890-е годы, когда мастер создавал изделия из многослойного стекла с растительными мотивами в насыщенной цветовой гамме. Библией Голле была природа, вечная, полная солнечного света и уютной красоты. Роскошные цветы с тщательно прорисованными пестиками Изящные листья и чувственные стебли выделялись резким рельефом на непрозрачном или полупрозрачном фоне, и узор гравировался или вытравливался на разноцветном многослойном стекле. Необработанная заготовка служила для галля тем же, что и холст служит для живописца. Стилизованные растительные фантазии галля гармонично вписывались в интерьеры стиля модерн. Буржуазное жилище было утопическим анклавом в мире, который всё интенсивнее подвергался процессу механизации. Интерьер превращался в своего рода футляр, как отметил однажды Вальтер Беньямин. Окна тщательно драпировались внушительными отрезами ткани, чтобы приглушить шум с улицы. На обивке кресел появилась бахрома до пола, маскирующая каркас фабричного производства. Кованные железные перила на лестницах делались в форме цветов, что уводило от мысли о промышленной природе материала. Цветок больше не был просто цветком. Он превратился в символ восстания природы против вооружившегося технологиями мира. В восприятии Бенямина стиль модерн представлял собой последнюю попытку спасти от осады технологии уходящую в небытие романтическую концепцию искусства. Концепция, которая основывалась на вере в то, что искусство призвано критиковать. Модерн возвёл природу на пьедестал, При этом место обитания природы, обычно в украшенном виде, мыслился дом. Это могла быть экзотическая пальма в кадки или фиолетовая орхидея, воссозданная в стекле. Сам Голле говорил, что во времена, охваченные индустриализацией, его художественное стекло транслирует вечные трансцендентальные ценности. В этом и заключается суть природных мотивов. Кроме того, Голле полагал, что художник должен осознанно брать на себя ответственность за это посредничество. Есть ещё одна особенность, отличающая художественное стекло Галле. Правда, совсем другого свойства. Галле делал кое-что по тем временам непривычное. Он ставил подпись на своих вазах и чашах. Более того, он нередко использовал свой орнаментальный автограф как часть композиции. Делая это, Галле наделял стекло новым статусом. В восприятии как общественности, так и самих художников, на что указывает норвежская исследовательница, специалистка по истории стекла Ада Поллок. Стекло теперь не было просто ремеслом, и не просто художественным ремеслом. Стекло превращалось в искусство. Как живописец подтверждает своё авторство, ставя подпись на холсте, так и Голле подтверждал уникальный и неповторимый характер своих стеклянных изделий. Или скорее так. Подпись побуждала клиента относиться к стеклу Голле как к уникальному и неповторимому творению, которое объединяло в себе те качества, которые обычно приписывались произведениям живописи и скульптуры. Подпись также транслировала ещё одно важное сообщение. Что изделия из стекла не было произведено фабричным способом и не являлось продуктом массового производства, а было создано вручную. Каждое изделие было уникальным, не похожим на другие. Каждый предмет имел свой характер с особой привязкой к месту и времени, и ничто так не подкрепляло эту ауру, как подпись. Стеклянные изделия в стиле модерн, созданные Гале пользовались огромным успехом по всей Европе, и понятие художественное стекло постепенно закрепилось в общественном сознании. Стиль Гале стал популярен настолько, что его повсеместно пытались имитировать. Имитация широко практиковалась в те времена и далеко не всегда воспринималась как воровство. Первые образцы художественного стекла, произведённые на фабрике Ore-Forse, также представляли собой откровенные имитации цветочных фантазий в стекле знаменитого француза Если бы нам удалось обрести совершенно новую технику, которая бы имела успех, задача была бы решена, писал управляющий фабрики Orefors Альберт Аллен, только что принятому на фабрику в качестве художника Симону Гатею в письме от 28 июня 1916 года. Но только как этого добиться? Ведь так мало нового осталось под солнцем. Когда на Oreforsе начали производить художественное стекло, то в буквальном смысле отталкивались от опыта Галя В музее фабрики можно увидеть послужившие вдохновляющими образцами изделия, подписанные Галле. В письме к ГАТ от 31 июля 1916 года Ален рассуждает о том, как сделать производимое на фабрике многослойное стекло более прозрачным, чтобы стекло было больше похоже на стекло. Если бы мы приуспели в этом, то смогли бы разработать свой собственный жанр, пишет Ален, и тогда избавились бы от сравнения со стеклом Галле. Мастер стеклодув Кнут Берквист решил эту задачу после ряда экспериментов с плавильной печью. Вместо характерного для изделий галле-рельефа он разработал новую технику, при которой под гладкой поверхностью прозрачного стекла просвечивал узор, ритмичные круги, волнистые стебли, летающие луки со стрелами. Берквист начинал с того, что делал пульку, заготовку из прозрачной стекломассы, затем покрывал ее одним или несколькими слоями цветного стекла После чего наносился узор. Далее мастер накладывал на заготовку ещё один слой прозрачной стекломассы и выдувал изделие. В результате получалось нечто совершенно новое. Декор словно бы парил внутри стёнок сосуда. Мне кажется, что наша новая техника художественного стекла разовьётся в будущем во что-то по-настоящему интересное. Писал Ален Симону Гате 4 месяца спустя. Может поразить весь мир и не получится, но, пожалуй, стремиться к этому не помешает, продолжает он в письме от 20 ноября. Как же нам назвать это стекло? Нужно придумать какое-то необычное название, которое будет для обывателей словно пощёчина, которое пробудит их от спячки. Что-то такое, чего раньше ещё не слышали. Новая технология получила название Грааль. Гатей и вслед за ним Хальд разработали новый художественный язык и образцы узоров. Цветочные мотивы Галле были стилизованы, формы упрощены, о чём свидетельствует пример бирюзовой тонкостянной чаши, дизайн которой основан на мотиве кобальтово-синих стеблей, словно плавающих в пруду. Хальт разработал в 1918 году. Иногда узор был стилизован настолько, что выглядел почти абстрактным, как, например, в солнечно-золотой вазе, созданной Гате в то же время. Здесь длинные узкие листья оранжевого цвета вырастают из основания сосуда, состоящего из трёх кольцевидных частей, и тянутся вверх вдоль прямых стенок вазы до самого её верха, венчая его кромкой цвета баклажана. Так фабрика Oreforz сказала своё слово в ответ на роскошно декорированные произведения Гале и разработала новый подход к материалу, новый художественный язык. Этот новый подход основывался на самих качествах стеклянной массы, её пластичности и способности преломлять свет. Новая технология во многом полагалась на случай. Окончательный облик изделия невозможно было предугадать до тех пор, пока оно не остывало в специальных охладителях. Семон Гатте и Эдвард Хальд были представителями новой по тем временам профессии в шведском стекольном производстве. Гатте и Хальд были заняты в качестве художников. Отныне стекло создавалось, будь то дорогие художественные изделия из гранёного хрусталя или простые столовые сервизы из силикатного стекла. Критерием оценки изделия были теперь не стилевые клише или дизайнерские стандарты, а художественное новаторство. Художник в промышленность. Таков был лозунг шведской ассоциации ремёсел. Ассоциация ориентировалась на опыт германского производственного союза, влиятельной организации, которая выступала за расширение взаимодействия между искусством, ремёслами и промышленностью, и включала в себя десятки немецких и австрийских художников, архитекторов и ремесленников. а также ряд предприятий и мастерских. Своими корнями германский производственный союз уходил в реформаторское движение, распространившееся в Вене на рубеже 19-20 веков, и предвосхищал рождение новой философии дизайна в рамках Баухауса времён Веймарской республики. Идея заключалась в том, что союз между художниками и промышленностью поможет оптимизировать разросшуюся в результате массового производства предметную культуру. культуры всё ещё ориентированные на старые образцы, на украшательский стиль. Мебель, ковры, текстиль, кухонное утварь, хозяйственные принадлежности, украшения и прочие предметы интерьера должны были теперь обрести современную форму, которая соответствовала бы как назначению продукта, так и его материалу. Вскоре на повестке дня остро встал вопрос, как найти идеальный баланс между стандартизированным производством и продуманным дизайном. Как далеко можно продвинуться в сближении законов машинного производства и законов искусства? Блестящий успех Гете и Хальда обуславливался тем, что они реализовали модернистский подход к стеклу. Но это была более осторожная версия модернизма по сравнению с той, что распространилась по всей Европе, отличная от дерзкого авангардизма Маринетти и утопической геометричности Ле Корбюзье, далёкая от дадаистского пессуара Марселя Дюшана и стальных труб Вальтера Гропиуса. Модернизм в понимании сотрудников Orrefors был не столько методом радикальных изменений, сколько способом реформирования. История не сбрасывалась со счетов. Напротив, в поисках более реальной красоты и формального изящества художники фабрики полагались на традиции, что видно, например, в созданных по мотивам изделий Галье и Граалях или в вазах ручной работы из озорчатого стекла, в которых проявляется подход к материалу, свойственный венецианским стеклодовам. Гатэ культивировал неоклассический стиль, характерный для Швеции 1920-х годов. И благодаря ему этот стиль приобрёл великолепие, пластичность и выразительность. У Хальда подход был проще. Для его работ характерны более чёткие линии, тонкие, строгие и элегантные. Только к 1930 году модернистский дизайн в более распространённом понимании стал воспроизводиться на фабрике Orrefors. Но даже ранние изделия фабрики потрясли воображение публики не только в Скандинавии, но и в Соединённых Штатах. В этих изделиях угадывалась простая чувственность, лёгкость и дерзость, отличавшиеся от вычурного стиля, характерного для XIX века. Их художественное и бытовое стекло демонстрировало техническое совершенство в современном духе. Один французский критик даже назвал Oreforse северным Мурано. Это произошло в 1925 году на Всемирной выставке в Париже. где 15 европейских государств и Советский Союз представили свои лучшие достижения в области художественной промышленности. Парижская выставка воспевала современный дух во всём, от величия арочного авиационного ангара до геометричного изящества вышитых вручную подушек, от царственной грации автомобильного кузова до чистых линий книжных обложек. На этой волне Oraforс получил 3 Гран-при. Так фабрика завоевала международное признание, и теперь, но только теперь, была заложена основа для оформления специфически шведской концепции дизайна стекла. В Париже фабрика Aura Force представила несколько великолепных изделий в технике Грааль, наглядные примеры того, как можно довести до совершенства присущую хрустальной массе пластичность. Но шведское стекольное производство продемонстрировало также и новый жанр, в котором чувствовались отголоски ренессансного искусства гравированное стекло. Orphors сформулировал новую смелую философию дизайна, и GaT и в особенности Halld достигли подлинного мастерства в искусстве обработки поверхности стекла. Декор задаётся самой формой изделия. Как, например, в клетке с обезьянами 1923 года Halda, простой по форме стеклянной банки, стенки которой украшены прутьями решётки, превращает прозрачное стекло в кинематографическое повествование о трёх обезьянах, навсегда запертых в клетке. Или как в вазе Feuerwerk 1921 года, почти воронкообразном сосуде, те их рубкие линии превращают всю свободную поверхность изделия в настоящее небесное представление. Взрывающиеся искрами ракеты взлетают высоко над кронами деревьев, листья трепещат на фоне летнего ночного неба, а люди рассыпались вокруг основания вазы, наблюдая за зрелищем. Повествование о ночи с фейерверком охватывает всё изделие, словно панорама вменяет уре. ГТ и Хальд адаптировали выразительные средства художественного стекла к современности, внедрили модернизм в производство стекла, но помимо этого сделали ещё один важный шаг. Обратившись к серийному производству, они представили богатый репертуар даже и на этом фронте. Для дочернего предприятия Сандвиг ГТ и Хальд разработали лёгкое в производстве цветное бытовое стекло. По сравнению с гранёным хрусталём Дымчатое голубоватое или зеленоватое стекло-сандвич выглядело менее претенциозным. Оно было простым и грациозным, почти игривым. Гате и Хальд разрабатывали все виды посуды для питья, а также графины, кувшины, шейкеры для коктейлей, вазы, чаши, пепельницы, сырницы, бутыли для крепких напитков, мыльницы и подсвечники. И всё в соответствии с современной философией дизайна, которая была призвана привлекать растущий средний класс. и одновременно воспитывать его вкус. Изделия Сандвика вызвали большой интерес на парижской выставке 1925 года. Хороший дизайн стал повседневностью. После парижской выставки шведская художественная промышленность начала представлять себя за границей, и прежде всего в США. Шведское стекло купили Метрополитен и ряд других музеев. Оно выставлялось в составе художественных экспозиций в универмагах Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона. Для нового света европейская художественная промышленность была образцом для подражания, реальной альтернативы американской эклектике и заигрыванию со вкусами прошлого. «Невозможно дать людям то, чего они хотят, но необходимо указать им, чего хотеть», утверждал Грегор Паульсон, лидер и идеолог Шведской ассоциации ремесел и автор программного труда «Лучшие вещи для повседневной жизни» 1919-го. Эти слова он произнёс с кафедры метрополитена музея во время лекции о секрете шведской художественной промышленности. Секрет заключался в диалоге между молодыми художниками и прогрессивной промышленностью. Следующим испытанием для Рефорса теперь уже на родной земле стала Всемирная выставка 1930 года, проходившая в Стокгольме. Грегер Паульсон стал главным специалистом и интеллектуальным лидером экспозиции. Он хотел представить лучшее в шведской художественной промышленности и одновременно вынести на обсуждение концепцию современного дизайна. Ключевыми понятиями были повседневность и функциональность. В преддверии Стокгольмской выставки художественные принципы фабрики Orrefors, касавшиеся как бытового, так и художественного стекла, подверглись осторожной, но очевидной радикализации. Нужно было что-то более смелое, чем изделия в технике грааль. Художественное стекло с гравировкой или сервизы из шлифованного хрусталя. Линии упростились, декор был сведён к минимуму. Формы изделий максимально приблизились к кругу или квадрату. Такие предметы отлично смотрелись даже на голом полу. На первый план вышел сам материал стеклянная масса. Так что нередко изделия бывали готовы уже на выходе из плавильной печи, как, например, сферическая ваза Хальда из тёмно-зелёного стекла. в которой само тело стеклянной массы создаёт эффект внутренней волнистости. Или, как в внушительных размерах чаша Гате из прозрачного хрусталя, чьи слегка изогнутые стенки покоятся на чёрном днище и заканчиваются чёрной окантовкой. Языком стекла стал поиск новизны. Так Гата и Хальт внедрили модернизм в искусство стекла. Оттолкнувшись от чувственных цветочных узоров Гале и романтической философии искусства, они разработали концепции стекла, основанные на диалектическом единстве технологии и изучения материала, формы и функции. Благодаря Гате и Хальду, стеклянная масса обрела скульптурную выразительность. Художественное стекло это или то, или другое, но что-то другое, выражаясь словами Гуннара и Клёфа. Художественное стекло и не искусство, и не ремесло, и не искусство, и не индустрия, и не искусство, и не стекло. И не искусство, и не искусство. Оно всё это вместе взятое, и в то же время нечто совсем иное. Художественное стекло это попытка разрешить историческое противоречие между такими понятиями, как человек и машина, красота и польза, искусство и промышленность, ручной труд и машинное производство, уникальность и массовость. Но это не моё решение. Художественное стекло не может полностью отказаться от традиционных форм и обратиться к чистой пластике в пространстве, потому что тогда это будет совсем другой жанр, и мы вступим в сферу влияния стеклянной скульптуры и инсталляции. Художественное стекло всё больше становится искусством и всё меньше художественным стеклом. В то же время художественное стекло не может напрямую привязываться к утилитарному назначению предмета. Иначе оно будет выглядеть в большей степени товаром, нежели искусством. История заставляет художественное стекло балансировать между этими двумя сущностями: товаром и искусством, тем или другим, на чем-то другим. Именно эта своеобразная гибридность является отличительным признаком художественного стекла. Она его рамки, но и его возможности.